Она говорила о доверенности Петра Арсеньевича, а не о возложении. Опять же, это не имело значения. Была, правда, одна пустяшность. Выходило, что никто из-за угла за подвигами шаврикуки в маяте с набалдашником не подглядывал. А если кто и подглядывал, то не от него гликерия проведала о приобретенных шаврикукой по наследству силах кому-кому а ей нередко открывались секреты, запечатанные не одними лишь сургучами. Имела дар, и не следовало удивляться, что визит в землескрёб она нанесла сразу же после отыскания шеврикукой бумаги Петра Арсенча. Возможно, из-за нетерпения и спешки и оказалась она не готовой к разговору. Но не исключено, что в землескрёб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 Женщине приносит, скажем, месть. А мстить Жагликерии не было как будто бы причин. Но лукавить и дурачить его она была способна, хотя и осторожничая, с опасениями рассердить собеседника, навредить своим устремлением к удачам или добычам. В пекле, в пекле ее удачи и добычи – опять взограла в Шаврикуке. Так или иначе, появление гликерии завтра или послезавтра или ее вызов на свидание были вполне вероятными, и ему, Шаврикуке, успокоенным рассудком предстояло постановить, какой образ действий избрать. Можно было отдалить ее от себя и отдалиться от нее навсегда. Что Шаврикука и старался сделать,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 и не во всем искренне, то, опять же, из-за обстоятельств, из-за своей гордыни, из-за кривосложности их с Шеврикукой отношений. Да, надо было убедить себя в этом. И с тем жить дальше. Разговоры же с Грикерией Шеврикука полагал вести морожено-дипломатические, не допуская срывов в патоку дружелюбия, или опасной душевной тонкости, подобно нынешнему с возвращением к ты. «Пусть будет так», — постановил Шеврикука. «А если его одурачит? Если он угодит в яму с зловониями или в пекло? Ему придется винить себя. Случится еще один урок, возможно, последний». Но нельзя допустить, чтобы его стараниями добыли удачи вселенской дряни. «Какие пошли пафосы и красоты!» — поморщился Шаврикук. «Вселенская дрянь! Экки я Полины герой, решивший не посрамить рыцарство!» И было упомянуто слово «милосердный». К милосердию призывали Шаврикуку, к милосердию. Как тут не воспарить чувствами? Впрочем, если бы к милосердию его стал бы призывать, скажем, добродетельный гражданин Ралдугин, Шеврикука, драматически и вразумляющий, выразился бы, но его призывала к милосердию Гликерия. А если бы принялась умолять о милосердии у века, у вечная, века вечная? Сейчас же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 подумалось Шеврикуки, призывала его в сотрудники. Века у века же упрашивала назначить ее сподвижницей, чуть ли не жертвенной, чуть ли не Жанной Дарк. И, возможно, она уже осуществляла себя Жанной Дарк при Останкинском громобое Сергея Андреевича под Молотове, крейсере Грозном и амазонском змее-анаконде. Кстати, «Состоялось ли у веки-увеки свидание с отродьями башни? И не тысло ли со свирепым потомком Мульду были направлены курьерами к маньчжурскому ореху?» Впрочем, мысли об этом взблеснули стрекозинами крыльями и унеслись к озерной прохладе. Успокоенный шаврикук впал в мечтание – ощутил себя и впрямь кавалером или даже рыцарем из грез и упований Петра Арсенча, способным облагодетельствовать хрупкие женские натуры. Теперь он был согласен устраивать изумрудную судьбу Гликерии, добывать ей к маскараду золотые удовольствия комерово офенбаховской Елены, откопанные Шлиманом в Малой Турецкой Азии, а ныне опущенные на цепях в глубины государственных секретов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 о его готовы были распространиться и на доблестную воительницу Дуняшу Невзору, громившую на покровке обидчиков Гликерии, и на признанную Ралдугином шикарной женщиной Нину Денисовну Легостаеву, или Денизу, с Шеврикука являлся не раз по вызовам, исполняя предписание перечня услуг домовых, утоление страстей, квартира съемщиков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 Они же все бабы, стервы и интриганки, хищницы и охотницы, и гликерии охотницы. А он решил утереть им слезы, облагодетельствовать их и приголубить. Клоун, обозвал себя Шаврикука, карандаш. Притом и жалкий. Лишь комплексами недотепы и неудачника можно было объяснить внезапно обволокнувшие его мечтания. Какими такими подарками природы и судьбы он обладал теперь, чтобы кого-либо облагодетельствовать и наградить процветанием? — Ах, ну да, — усмехнулся Шаврикука, — а сила-то бумаг, Петра Арсеньевич. — Как же, как же, как же. Нет, нельзя было давать хотя бы умолчанием и пещиночных надежд Гликерии.